21 февраля. И черт меня дернул поехать в Варшаву на собрание к судье С. Он старается изо всех сил собирать у себя представителей разных лагерей, чтобы при помощи чая и тортинок сблизить их. Хотя, правду говоря, сам, наверное, не понимает, в чем должно состоять их сближение. Я, как человек, почти постоянно живущий за границей, приехал на это собрание только для того, чтобы узнать, что делается в здешних головах и прислушаться, о чем они рассуждают между собою. Было тесно, а вследствие этого скучно, и вместе с тем замечалось то, что бывает вообще при многолюдных собраниях. Люди одинакового образа мыслей собирались в кружки в отдельных комнатах. Там они говорили об интересующих их вещах, говорили друг другу комплименты, льстили, расшаркивались и так далее. Я видал много здешних чиновников и представителей прессы. За границей существует огромная разница между писателем и хроникером. Первого считают за артиста и мыслителя, второго чуть не за чернорабочего. Здесь такой разницы нет». И людей обеих категорий окрещивают одним общим именем «литератор». Большинство из них занимается хроникерством и литературой. И вообще все они гораздо лучше заграничных хроникеров. «Я не люблю прессы, считаю ее одной из язв, удручающих человечество». Быстрота, с какой люди знакомятся с различными случаями, уравновешивается такой же быстротой сообщения и нисколько не вознаграждает за ту неслыханную путаницу общественного мнения, которой поневоле подчиняется всякий, не принявший предохранительных мер. Благодаря газетам исчез тот здравый смысл, при помощи которого люди отличали правду от лжи, Исчезли чувства правдивости, права и бесправия. Зло стало нахальным, кривда начала говорить языком правды, вообще человеческая душа стала безнравственную и слепою. Между прочими, здесь был Ставовский, которого считают лучшим по уму в лагере крайних прогрессистов. Он говорил, как человек, способный, но страдающий двумя болезнями — печенью и собственным «я». Носится он с своим «я» точно с полным стаканом воды кажется, постоянно говорит «осторожней, а то пролью». Этот страх до такой степени сообщается всем окружающим, что в присутствии Ставовского никто не осмеливается придерживаться иного мнения, чем он сам. Его солидность основывается еще и на том, что он верит в собственные слова. Его совершенно напрасно считают скептиком. Наоборот, это темперамент старинных фанатиков. Ставовский, если бы он родился за сто слишком лет назад и заседал бы в трибунале, точно так же присуждал бы людей к отрезыванию языка за богохульство, как это делалось тогда. Теперь у фанатизма другие основания. Теперь Ставовский преисполнен ненависти к тому, что он должен был любить в прошлом, но в сущности он остался точно таким же. Я заметил, что наши консерваторы окружают Ставовского, мало сказать, с любопытством, но даже с каким-то кокетством. У нас, а может быть и везде, эта партия не обладает большой отвагой. Консерваторы приближались к Ставовскому со слащавыми, как финики, глазами и с фразою, ясно напечатанную на их лицах, «Хотя я и консерватор, однако же...» И это, однако же, было воротами, ведущими к сокрушению и всякого рода уступкам. Это было так ясно, что когда я, скептически относящийся ко всем лагерям, начал спорить с Ставовским не как представитель чего-нибудь, а просто как человек, придерживающийся другого мнения, моя смелость вызвала всеобщее удивление. Речь шла о так называемых «эксплуатируемых классах». Ставовский начал распространяться об их безвыходном положении, об их слабости, об отсутствии способности защищаться. Около него уже начинал собираться кружок. Но здесь я вставил свое слово. — Простите меня, — сказал я. «Вы согласны с теорией Дарвина о борьбе за существование?» Ставовской, он естественник по специальности, охотно принял вызов на этот разговор. «Конечно», — ответил он. «Тогда позвольте мне сказать, что вы непоследовательны. Если б я, как христианин, сочувствовал слабым...» Безоружным, угнетенным, то это было бы резонно. Мне так повелел Христос. Но вы, с точки зрения борьбы за существование, можете сказать себе, слабые и глупые должны служить добычей не того, так другого из сильных. Таков основный закон природы, поэтому к черту всех их. «Почему же вы не говорите так? Объясните мне это противоречие!» Был Листововский смущен непривычную оппозицию или никогда не думал о таких вещах, только сразу он не нашелся, что ответить, даже не произнес слова «альтруизм». Ввиду этого началась массовая эмиграция наших консерваторов в мою сторону, и я легко мог бы сделаться героем вечера, если б не было поздно, если б я не соскучился и мне не хотелось вернуться на ночь в Палашов. Мало-помалу собрание начало расходиться». Я уже надел шубу и с досадой отыскивал запутавшиеся между сюртуком и шубой пенсне, когда Ставовский, вероятно, обдумав ответ, подошел ко мне и сказал, «Вы спрашивали меня, почему я...» Но я перебил его. Я был зол, потому что не мог отыскать пенсне. «Откровенно говоря, — ответил я, — этот вопрос мало меня интересует». «Вы видите, что теперь уже поздно, и все расходятся. А так как я в большей или меньшей степени предвижу, что вы мне можете ответить, то позвольте мне пожелать вам доброй ночи». Мне кажется, что в лице Ставовского я приобрел себе смертельного врага, в особенности благодаря моему последнему ответу. Был уже час ночи, когда я приехал в Плашов. Меня ожидал приятный сюрприз — Анелли ждала меня с чаем. Она сидела в столовой, совершенно одетая, только волосы ее были причесаны на ночь. И с той радости, которую я почувствовала при ее виде, я заключаю, как глубоко она закралась в мое сердце, как необыкновенно мила она с этими волосами, обвивавшими ее шею. «Подумать только!» что стоит мне сказать одно слово, и через месяц или два я буду иметь право расплести эти косы и распустить по ее плечам. Но я не могу об этом думать спокойно. Мне даже не хочется верить, чтоб счастье было так близко и легко достижимо. Я начал упрекать ее, что она еще не спит, Но Анель ответила мне, «Мне вовсе не хотелось спать, и я попросила маму и тетю позволить мне дождаться тебя. Мама не соглашалась, говоря, что этого нельзя делать, но я сказала, что мы родные, и... Знаешь, кто стал на мою сторону? Тетя? Доброй тетя. А ты попьешь со мной чаю? С удовольствием». Анеля начала наливать чай. Я видел ее проворные красивые руки, которым мне так и хотелось бы прильнуть губами. От времени до времени она поднимала на меня свои глаза, но, встретившись с моим взглядом, сейчас же опускала ресницы. Она спросила меня, как я провел вечер, и какое вынес впечатление. Мы говорили в полголоса, хотя спальни старух были далеко. Между нами установилась какая-то... Сердечная доверчивость, как это бывает между близкими, любящими родственниками. Я рассказывал ей, что видел и что заметил, как рассказывал бы это самому близкому другу. Потом говорил о впечатлении вообще, какое производят здешние общественные человека, приехавшего из далеких стран. Анелли слушала меня молча и, широко раскрыв глаза, счастливая, что я посвящаю ее свои мысли. — Почему ты об этом не напишешь, Леонтий? — спросила она. — Что мне не приходят подобные мысли в голову, так в этом нет ничего удивительного, потому что вообще здесь они никому не приходят. — Почему я не напишу этого? — переспросил я. По многим, очень многим причинам. Когда-нибудь я тебе перечислю их все, но теперь одно скажу. Может быть, потому что около меня нет никого, кто бы почаще спрашивал меня так, как ты спрашиваешь теперь, почему ты ничего не делаешь, Леонтий. Мы замолчали. Ресницы Анели, может быть, никогда так низко не опускались на глаза, и я почти слышал, почти видел, как билось ее сердце под платьем. Говоря правду, она могла рассчитывать, что я закончу словами: Хочешь навсегда остаться со мною и предлагать мне такие вопросы? Но я чересчур дрожил этими головокружительными вопросами, этим созерцанием, тяжести, висящей на тонкой нити, и этим сердцем, которое трепетало чуть не на моей ладони, поэтому мне не хотелось кончать сразу. Покойной ночи!» — сказал я, помолчав. И это поистине ангельское существо ни одним движением не выказало своего разочарования». Она встала и с легким оттенком печали в голосе, но без малейшей тени неудовольствия ответила «покойной ночи». Пожав друг другу руки, мы разошлись в разные стороны, но, взявшись уже за ручку двери, я вдруг остановился и отозвался «Анеля!». Мы снова сошлись у стола. «Скажи мне откровенно, не осуждаешь ли ты меня в душе?» «Не называешь ли испорченным, капризным человеком?» «Испорченным? Нет. Иногда мне кажется, что ты немного странный человек, но сейчас же я говорю себе, что такие люди, как ты, всегда должны быть странными». «Еще один вопрос. Когда тебе в первый раз пришло в голову, что я странный человек?» Аннели вдруг «Покраснела». Она была прелестна, когда румянец обливал ее щеки, лоб, шею. «Не могу сказать, я не сумею ответить. По крайней мере, если я угадаю, скажи мне «да». А я скажу тебе только одну фразу». «Какую?» — спросила она с видимым волнением. «Записная книжка. Так или нет?» «Да». — ответила Аннеля и опустила головку. — Так я тебе скажу, для чего я это написал. — Для того, чтобы у нас было что-нибудь общее, какая-нибудь тайна. А во-вторых... И я показал ей на букет, который садовник принес ей из теплицы. А во-вторых, видишь, цветы скорее распускаются при свете. Мне хотелось, чтобы и между нами все было светло. «Я не могу тебя иногда понять, — сказала Аннели после краткого молчания, — но зато я так верю тебе, так верю!» И мы снова умолкли. Наконец я подал ей руку на прощание. У дверей мы остановились на минуту, еще раз обернулись и посмотрели друг на друга. «Ох, как этот источник любви наполняется скоро!» и, вероятно, он быстро выйдет из берегов. 23 февраля. Человек — это море. У него свои приливы и отливы. Сегодня для меня день отлива воли, энергии, охоты к какому-нибудь делу, желанию жизни». Пришло это без всякого повода, от нервов. Но поэтому-то я полон горьких дум. Имеет ли право жениться человек, Измученный физически и устаревший духом? Невольно приходят мне на память слова Гамлета. «Зачем тебе плодить грешников? Иди в монастырь!» «Правда, в монастырь я не пойду». «Потомство мое, мои будущие грешники, будут похожи на меня, то есть будут нервными, болезненно восприимчивыми и никакому делу негодными. Словом, гениями без портфеля. Но черт с ними! В эту минуту меня занимают не они, а Анеля. Имею ли я право жениться на ней?» Могу ли я соединить эту жизнь, молодую, свежую, полную веры в свет и Бога, с моими сомнениями, с моим духовным бессилием, с моим безнадежным скептицизмом, с моей критикой, с моими нервами? Что будет из этого? Ведь я-то не воскресну при ней вторую духовную молодостью. Не возражусь, мой мозг не изменится, нервы не окрепнут. И что же? Значит, она должна будет засохнуть подле меня. Да может ли случиться такое чудовищное дело? Могу ли я играть роль полипа, который высасывает свою жертву для того, чтобы обновить себя ее кровью? У меня в мозгу какой-то мрак. С другой стороны, если это так, то зачем я толкнул себя на ту черту, на которой стою теперь? Что я делал с той минуты, когда познакомился с Анеллей? Я прикасался пальцами к струнам ее души и разыгрывал на ней концерты. А ведь то, что для меня может быть сонатой, «Квази-уна-фантазия» — для нее явятся санаты квази ундолоре. квази — своего рода причуда. квази своего рода огорчение. «Да, я играю на ней с утра до вечера, даже больше». Несмотря на угрызение совести, я знаю, что не могу удержаться от этого, что буду играть так же и завтра, и послезавтра, как играл вчера и третьего дня. Потому что это непреодолимо влечет меня. Потому что, кроме этого, меня ничто в свете не привлекает, и потому что я люблю эту девушку. Зачем обманывать себя? Люблю! А затем что же делать? Бежать в Рим — это значит обмануть ее, сделать несчастную. Кто знает, как глубоко запало в ее сердце чувство. Жениться — это значит принести ее в жертву себе и сделать несчастную другим манерам. Вот заколдованный круг. Но только люди из породы Плашовских могут попадать в такие круги. И черт ли мне в том, что таких плашовских у нас много, что ими им легион. Однако, как строго, род этих людей обречен на погибель. Как нам, кроме всей нашей непригодности к жизни, не везет в этой жизни? Ведь такую же Анелю я мог бы встретить лет десять тому назад, когда мои пруса не были похожи на дырявые мешки, как теперь». Если бы моя почтенная и милая тетушка знала, какое зло нанесла на мне без всякого умысла, с самыми добрыми намерениями, то, наверное, испугалась бы. Мало ли я еще испытал трагедий, проистекавших из сознания собственного ничтожества, из мрака, в котором я блуждал, и вдруг явилось новое. Быть или не быть? Да куда? Гораздо хуже. 26 февраля. Вчера я опять ездил в Варшаву повидаться с Юлием К.В., которому я дал под закладную часть денег, оставшихся мне после матери. Пан К.В. заложил свое имение в кредитном обществе хочет расплатиться со мною. Но черт возьми тот способ, при помощи которого люди устраивают свои дела в здешней стране. КВ сам меня вызвал, сам назначил срок, и в конце концов я напрасно прождал его целый день. Он вызовет меня еще пять раз, еще пять раз не явится. КВ — человек со средствами, сам хочет заплатить деньги и может заплатить их в любую минуту, но не придерживается сроков». Из моих собственных наблюдений я давно пришел к заключению, что мы один из самых, я не скажу, неподвижных, но, несомненно, легкомысленных в денежных делах классов общества. Сроков для нас не существует. Я, как любящий доходить до самого конца всяких явлений, долго останавливался над этим и пришел к следующему выводу. По моему мнению... Наша легкомысленность происходит исключительно от земледельческого труда народа. Торговлей у нас занимаются евреи, да и те не могут научить нас точности, а сельские хозяева часто поневоле должны быть неаккуратными, потому что сама земля ужасно неаккуратна. Ну, поневоле и не обращают внимания на сроки, так как сама земля не знает никаких сроков. Ее характер сообщается и тем, кто ее обрабатывает, и мало-помалу входит в моральный склад всех классов общества, а затем превращается в наследственный порог. Впрочем, объяснение этого явления нисколько не исправило расположение моего духа, потому что я должен был на целый день удалиться от Аннели, и, что хуже всего, это удовольствие ожидает меня еще через два дня. Но тут уж... Ничего не поделаешь. В доме тетки я застал карточки Крамицкого. Одну для меня, другую для старух. Я побоялся, чтобы он не явился в плашов. Делать нечего. И я решил отвести ему и свою карточку. На мое горе Крамицкий был дома. И мне пришлось просидеть у него с полчаса. Он начал с того, что обещал приехать в Плашов. Но я ответил, что мы там отдыхаем. И не сегодня, так завтра возвратимся в Варшаву. Карамицкий расспрашивал меня о матери Аннели и с величайшей осторожностью о ней самой. Очевидно, он хотел мне дать понять, что спрашивает меня о ней как простой знакомый. Но я так впечатлителен, что это меня кольнуло. Ужасно противная для меня скотина. Несомненно, татары-батыя после победы под Легницей, действовали и в теперешней австрийской Силезии. А что глаза Крамицкого, похожие на зернышки жареного кофе, не происхождения, в этом нет никакого сомнения. Он был чрезвычайно любезен со мной, потому что я человек со средствами. Правда, он у меня ничего не просил, да я и не дам ему ничего. От моего богатства ему ни тепло, ни холодно. Но он насквозь проникнут уважением к богатству, как и все финансисты. Сначала мы говорили о тех неприятностях, с которыми приходилось сталкиваться и считаться, или, точнее, и до сих пор приходится считаться матери Анелли. По мнению Крамицкого, можно было бы спасти многое, если б пани П. согласилась продать имение. Крамицкий смотрит на ее упрямство, как на чистый романтизм. Он понял бы, если б можно было избегнуть неприятной развязки, но раз дела пойдут тем же путем, как идут, то все кончится продажей. Разве только какая-нибудь случайность спасет ее? Крамицкий человек болтливый и сегодня страшно разболтался о нашей Лени. По его словам, деньги валяются на мостовой. Стоит только наклониться и поднять. Он представляет из себя лучший пример: Его отец был большой барин, как и всем. Долгов у него было столько, что осталось чистого, может быть, сто тысяч гульденов. А теперь. «Теперь, если мне удастся мое дело в Туркестане, тогда я могу ликвидировать свои дела. Жидые греки миллионы нажили на поставках, поэтому позвольте спросить, почему и мне их не нажить? Я не ставлю себя в пример, а только спрашиваю, почему бы? Ведь там для всех довольно место». По мне, кромитский человек не без деловой сметки, но, вообще говоря, глупый. Что мы, люди неподвижные, это старая истина. Что единичный какой-нибудь человек может нажить миллионы на поставках, я тоже верю. Но весь народ должен трудиться дома, а не искать миллионов где-то в Туркестане. Бог уберет Аннелю, и она не связала себя на всю жизнь с этим человеком. Может быть, у него есть и свои достоинства, но это совершенно другой тип. Но если она действительно столкнется с человеком хуже меня, то должен ли я колебаться? 28 февраля. Старые дамы начинают до некоторой степени беспокоиться, что дело идет не так скоро, как бы им хотелось. Больше всего, вероятно, страдает тетушка, существо по натуре своей очень нетерпеливое. Но спокойствие и счастье, которые ни на минуту не сходят с лица Анели, успокаивают их. Анели верит мне так, как только можно верить». И смотрит на меня глазами, преисполненными надеждой и упованием. Все мои мысли с утра до ночи полны только ею одной, и я не могу оторваться от нее. Я жажду ее все больше и больше. Я больше не хочу концертов. Я хочу обладать ею. 4 марта. «Сегодняшний день окончился для меня так, что я должен призвать все свое спокойствие и хладнокровие, чтобы при описании держаться систематического порядка и не начать с конца. А все-таки я не могу удержаться. Кости брошены, так или иначе, но брошены». Я не сумел бы написать решительно ничего, если б не написал этих слов. Теперь я могу начать сначала. Около полудня к нам приехали Снетынские обедать. Сегодня в театре идет его новая комедия, значит, к вечеру им нужно возвратиться в город. Как нам нехорошо в уединении Плашова, но приезд снитынских, Обрадовал нас. Анеля — большая приятельница с Снятыньской, и я даже допускаю, что ей хочется излить перед кем-нибудь все, что за последнее время накипело у нее на сердце. Снетынская давно уже догадывалась о положении дел и подставляла свои плечики под тот воз, чтобы поскорее сдвинуть его с места. Едва она приехала, как сейчас же защебетала. «Ах, как тут чудесно! Как тихо!» — сказала она, обращаясь к тетке. «Я понимаю, что и молодой паре тут хорошо друг с другом, и что они не скучают по Варшаве». Я и Анель отлично догадались, что Снятынская, называя нас молодой парой», имела в виду «не наша лета». За обедом она раз десять повторяла, то молодая пара, то молодые, как будто противопоставляя нас старухам. Но во взглядах Снитыньской было столько симпатии, и она так мило прислушалась к тому, что мы говорили с Анелли, что я охотно прощаю ей маленькую навязчивость. Наконец я дошел до того, что это умышленное сопоставление наших имен — «Скорее доставляет мне удовольствие, чем злит меня». Анелли, казалось, слушала ее с удовольствием. В ее приветливости к Снетынским было что-то такое, что напоминало молодую хозяйку, в первый раз принимавшую друзей в собственном доме тетушка так и таяла при этом и в течение всего обеда осыпала Снятыньских любезностями. При этом я заметил удивительную вещь, которой не поверил бы, если б не видал собственными глазами. У Снятыньской при каждой похвале по адресу ее мужа краснеют уши. «Краснеть при имени мужа после восьмилетней супружеской жизни...» «Нет, не наговорил я ужасно глупостей, когда раньше писал о польках. Обед наш прошел превосходно. Одна такая пара может сосватать бесчисленное число людей. Всякий, глядя на нее, должен невольно подумать про себя. «О, если это так, то я женюсь!» Я, по крайней мере, в первый раз вижу супругов не в сером сумраке житейской прозы, обыденности более или менее скрываемого равнодушия, а в веселом свете. Аннеля, очевидно, также видела нашу будущность при таком же освещении. Я догадался об этом по ее сияющему лицу. После обеда мы остались с Снятынским в столовой». Я знал, что он не прочь выпить рюмку-другую коньяку после кофе. Старухи ушли в боковую гостиную, а Неля с Снетынской пошли наверх за какими-то альбомами с видами волыни, а я начал расспрашивать Снятынского о его новой пьесе, которая, видимо, до некоторой степени беспокоила его». Разговор незаметно перешел к тому прошлому, когда мы оба пробовали взлететь кверху еще на неоперившихся крыльях. Снятыньский рассказывал мне, как постепенно приходило к нему сознание своего положения, как он неоднократно сомневался в себе и как еще сомневается до сих пор, несмотря на то, что успел уже добиться известного положения. «Скажи мне, — спросил я, — что ты делаешь с своей славой?» «Как что делаю? Ну, носишь ли ты ее как митру на голове или как золотое ожерелье на шее? Стоит ли она на твоем бюро или висит в гостиной?» Я спрашиваю, как человек, не имеющий понятия, что такое слава и что с ней делают ее обладатели. Допустим, что она у меня есть, но нужно быть нравственным уродом, чтобы так называемую славу носить на голове или на шее, ставить на письменном столе или вешать в гостиной. Признаюсь, сначала это льстит самолюбию, но только. Нравственному парвеню выскочка. Такое самообольщение может наполнить жизнь и заменить ему все остальные виды счастья. Другое дело, убеждение, что твое дело не бесплодно, что оно будет иметь отклик в обществе. Этим публицист может быть удовлетворен. Но если бы меня, скромного труженика, могли осчастливить слова, сказанные с какой-нибудь глупой миной в более блестящей гостиной, «Ах, мы обязаны вам многими хорошими минутами!» Или, если я съем что-нибудь неудобоваримое, какая-нибудь уличная газетка тотчас известила бы публику, Делимся с читателями грустной новостью, что наш знаменитый икс заболел расстройством желудка. Так ты думаешь, что это может меня счастливить? Фи, за кого же ты меня принимаешь? «Послушай», — сказал я, — «я тоже не пустой человек» и желаю, как и каждый, пользоваться уважением. Это врожденное самолюбие. Когда люди видят во мне какие-нибудь способности, и когда говорят о них, то э, в это время и мое ничтожество становится для меня яснее. Это льстит моему самолюбию и доставляет мне некоторое хоть и горькое наслаждение» потому что ты жалеешь самого себя. И совершенно резонно, но не затемняй вопроса. Я вовсе не доказываю, чтобы кому-нибудь было приятно, когда его назовут ослом. Но уважение, которое идет об руку со славой, с Нетынской, как человек горячий, Имеет привычку во время разговора ходить по комнате, садиться на все стулья, столы и столики, но на этот раз он сел на окно. «Уважение!» — ответил он. «Ошибаешься, мой милый. Наше общество очень странное, и в нем царствует какая-то республиканская зависть. Я пишу комедии, работаю для театра. «Хорошо. Мое имя получило некоторую известность еще лучше. Ты думаешь, что моим комедиям будет завидовать только другой драматург?» «Неправда. Мне будут завидовать инженер, банковский чиновник, педагог, железнодорожный агент, словом, люди, которые никогда не писали комедий». Все люди в сношениях с тобой будут показывать вид, что в грош тебя не ставят, и станут за глаза унижать только ради того, чтобы самим возвыситься. Всякий, кто заказал сюртук у моего портного, может пожать плечами и сказать, «Не велика птица этот снятынской, он заказывает свое платье тому же портному, который шьет и мне». Вот как у нас понимают славу, и вот что ведет она за собой. Однако же она стоит чего-нибудь, если люди сгибают перед ней спину. Снятынской немного задумался и потом серьезно ответил. В частной жизни... «Слава стоит столько же, сколько стоит сделать из нее скамеечку под ноги любимой женщины». «Этим определением ты приобретешь себе новую славу». Снятынский вскочил и подбежал ко мне. «Да, да, говори, что хочешь, а я скажу. Убери свои лавры в чехол». «Иди с ними к любимому существу и скажи ему, то, пред чем люди сгибаются, что считают счастьем и ценят наравне с богатством, все это есть у меня, все это я приобрел, и теперь ты ставь на него свои ножки». «Если ты сделаешь это, то тогда будешь любим всю жизнь». Понимаешь? Теперь ты знаешь, чего стоит слава. Приход Снетынской и Аннели прервал наш разговор. Они собирались идти в теплицу. Однако что за бесёнок сидит в этой Снетынской? Она явилась как будто бы за тем, чтобы спросить у мужа позволения, и, получив его замечанием, переодеться, обратилась ко мне с самым невинным видом. «А вы позволите Аннели идти со мной?» Что Анелли покраснела, это естественно. Но что я, старый воробей, которого нелегко провести на мяки, не смешался в первую минуту, этого я себе не могу простить. Сохраняя все-таки наружное спокойствие, я подошел к Аннели, поцеловал ее руку и ответил... «Здесь, в Плашове, Анели может не спрашивать, а приказывать, и я первый подчинюсь ее приказаниям». Сначала мне хотелось пойти вместе с ними в оранжерею, но я удержался, так как чувствовал потребность говорить об Анели и о своем будущем супружестве, зная, что Снятыньский сам, в конце концов, дойдет до этого, и спросил у него после ухода наших дам – так ты непоколебимо веришь в свои жизненные догматы. Теперь больше, чем когда-нибудь. Или, точнее, как и всегда. Нет на свете более избитого выражения, как любовь. Поэтому противно даже употреблять его. Но тебе с глазу на глаз я могу сказать, что я люблю в значении общим и частным. При существовании любви прочь всякая критика. Вот мое жизненное правило. Моя философия опирается на том, чтобы не философствовать над этим правилом. И черт меня возьми, если я в данном случае рассуждаю глупею других. С этими догматами жизнь стоит чего-нибудь, а без них она нуль. Мы говорили о любви в частном значении этого слова, но лучше заменим это понятие словом «женщина». Хорошо, заменим. Итак, «женщина, разве ты не видишь, на каком хрупком фундаменте ты основываешь свое личное счастье?» «На таком же хрупком, на каком основана жизнь, не больше». Но я не имел в виду каких-нибудь катастроф, ведущих за собой смерть или разлуку, и потому перебил Снитынского. Нет, ты не так понял меня и напрасно обобщаешь твое счастье. Я хотел сказать, что ты хорошо вышел, а мог бы выйти очень скверно». Но Снетынский не хотел слышать о том. По его мнению, на 100 билетов жизненной лотереи приходится 90 хороших. По его мнению, женщины лучше, чище и благороднее нас. Мы дрянь в сравнении с ними, кричал он, махая руками. Именно дрянь. Это я говорю тебе. Я наблюдаю жизнь и умею наблюдать ее хотя бы ради того, что я по своей профессии драматург». Он сел в кресло, как на коня, и продолжал говорить с не меньшим пафосом. «Есть, как говорит Дюма, обезьяна из страны Нот, которых нельзя узнать. Но на то у тебя есть глаза, чтобы не выбрать такой обезьяны». «Вообще!» Женщина не обманет мужа, не изменит ему, если он сам не развратит ее сердце, не станет попирать ее прав и не оттолкнет ее своим ничтожеством, своим эгоизмом, узкостью своих понятий, убожеством и дрянностью своей натуры. И люби притом. Пускай она чувствует себя не только твоей самкой, но твоей головой, твоим детищем, твоим другом. Носи ее за пазухой, пусть ей будет тепло, и тогда можешь быть совершенно спокоен, что на год от году будет все теснее срастаться с тобой, пока, наконец, вы срастетесь, как сиамские близнецы. Не дашь этого — испортишь ее, оттолкнешь, и она уйдет, как только к ней протянется более честная рука. И уйдет, потому что она должна уйти» потому что уважение и тепло необходимы ей, как воздух для дыхания. И он так напирал на меня креслом, что мы придвинулись к самому окну, у которого он вскочил и продолжал. — Как вы все тупы! Во время такой всеобщей засухи и положительного недостатка счастья, каким отличается наш век, отсутствия всех оснований, надежд и прочее, нельзя бежать от этого счастья. Замерзнув на форуме, нельзя не развести огня в своей хижине. Дальше глупости идти не может, и я прямо говорю тебе — женись! При этом... Он указал мне через окно на Анелю, возвращающуюся из теплицы. «Вот где твое счастье, вот оно. В теплых ботинках идет по снегу. Повторяю тебе, женись. На вес золота цени ее». «Что я говорю на вес золота? На вес бриллиантов. У тебя нет своего постоянного жилища». Ни в физическом, ни в умственном, ни в моральном смысле этих слов. У тебя нет ни опоры, ни покою, и все это она даст тебе. Только не перефилософствуй ее, как перефилософствовал свои способности свои 35 лет жизни. Он не мог мне сказать ничего лучшего, более благородного и согласного с моими желаниями. Поэтому я пожал его руку и ответил, «Нет, я не перефилософствую, потому что я люблю ее». И мы обнялись по-приятельски. В это время пришли наши дамы, и Снитынская, заметив наше объятия, сказала, «Уходя, я слышала спор, но теперь вижу, что все кончилось благополучно. Можно узнать, о чем вы спорили?» «О женщинах», — ответил я. «И чем же кончилось?» «Как видите, объятиями, а последствия вскоре будут очевидны». Снетынских ожидали сани. При коротком зимнем дне скоро начало вечереть, и они должны были уехать. Проводив Снетынских, мы возвращались домой, смеркалось, но вечерняя заря еще не успела догореть, и поэтому я видел ясно лицо Анели. Она была сильно взволнована. Я догадался, что она откровенно говорила с Нетынской, и, может быть, рассчитывала услыхать от меня давно ожидаемое слово. Это слово жгло мои губы, но о чудо! Я, который думал, что владею с собой в любовных делах как никто, я, который считал себя артистом и во время часов упражнений, если не с достаточным искусством, то, по крайней мере, с совершенным хладнокровием отражал самые страшные удары, был теперь взволнован как гимназист». Я чувствовал, что не свяжу двух слов, не найду подлежащих выражений, и поэтому молчал. В этом молчании мы подходили к крыльцу. Я подал ей руку, так как поверхность снега от полозьев была глотка, как зеркало. И когда она оперлась на нее, я еще раз почувствовал, как дорога для меня эта девушка. Это чувство охватило меня дрожью и точно жгучим огнем пробежало по всем моим нервам. Мы вошли в сени, в которых царствовала темнота, и только из открытых дверец печки виднелся красноватый огонек. Я, молча, в полумраке, начал снимать с Анели меховую накидку. Из-под нее вдруг на меня повеяло теплом. Я обнял ее, привлек к себе и коснулся губами, ее лба. Все это я делал почти без сознания. Анелли, должно быть, совершенно смутилась, потому что не оказала ни малейшего сопротивления. В это время из коридора послышались чьи-то шаги, и она, вырвавшись из моих объятий, убежала к себе наверх, а я, совершенно взволнованный, вошел в столовую. На долю каждого мужчины одаренного некоторой ловкостью, выпадают такие минуты. Они выпадали и на мою долю, но я всегда бывал спокоен при подобных обстоятельствах и вполне владел собою. Но теперь впечатления и мысли кружились в моей голове, как листья, гонимые ветром. К счастью, столовая была пуста. Тетя и мать Анели сидели дальше в маленькой гостиной. Я пошел в гостиную, но мысли мои были так далеки, что я едва понимал, что говорят мне дамы. Мною овладело беспокойство. Мне представилось, что Анели сидит теперь в своей комнатке и сжимает виски руками. Я старался узнать и перечувствовать, что в это время делается в ее голове и сердце. Но Анелли скоро сама пришла. Я вздохнул свободнее. Мне почему-то думалось, что в этот вечер она не покажется. Ее глаза горели, и на щеках выступили пятна. Очевидно, она освежала свое лицо пудрой, так как след ее остался около левого виска. При виде ее я вздрогнул и почувствовал, что очень люблю ее. Она взяла какую-то работу и сев в кресло низко опустила голову, но я заметил, что порой она тяжело вздыхала. Несколько раз я поймал ее быстрый вопросительный взгляд, полный беспокойства. Желая разогнать это беспокойство, я вмешался в разговор старух, которые говорили о Снитынском и сказал, «Сегодня Снятынской назвал меня Гамлетом за то, что я много философствую. Но я докажу ему не дальше, как завтра, что я не Гамлет!» Слово «завтра» я выговорил с особенным ударением и заметил, что Анелли поняла меня, ответив на это продолжительным взглядом. Тетушка, не догадываясь, о чем речь спросила, Так вы увидите завтра? Хотелось бы видеть его комедию. Если Анели согласится, мы можем завтра поехать в театр. Девушка подняла на меня свои смущенные, но полные доверия глаза, и коротко ответила: Я на все согласна. Была минута, когда мне хотелось покончить все сразу, и, может быть, я должен был все кончить, но слово «завтра» было уже сказано, и я удержался. В данную минуту я испытываю чувство человека, который зажимает себе пальцами глаза, уши и ноздри, чтобы нырнуть в воду. Но я уверен, что на дне этой воды я найду настоящую жемчужину.